Она вот, имеешь право сеять, что хочешь, Сыть ботинки, пальто, пить хлеб, который посеял. Хочешь, продавай его и не продавай. И слесарь, и столевар, и художник, Живи, работой как хочешь, а не как велят тебе. А свободы нет и у тех, кто пишет книги, И у тех, кто сеет хлеб,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 голу. Пожалуйста, бери их себе, сказал Иван Григорьевич. Вечером Алёша рассказал Ивану Григорьевичу, что учительница рисования сказала: "Передай вашему жильцу, что он должен непременно учиться". Михалева впервые увидела Ивана Григорьевича, смеющимся. Сказала: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 Значит, не умер. Как-то Иван Григорьевич рассказывал Алёше о походе Тамерлана и заметил, что Анна Сергеевна, отложив шитьё, внимательно слушает его. «Во мне вортили быть», — усмехнулась она. «Ух», — сказал он, — «куда мне? У меня знания из книг с выдранными страницами».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 Молодых физиков, историков, знатоков древних языков, философов, музыкантов.